Глава 7: Комбат. Поселок Южная Озерейка. 4 февраля 1943 года. Временный штаб десанта обосновался в относительно непострадавшей во время штурма поселковой избе. Ну или курени, как зачастую называли дома в казачьих станицах. Окна, понятно, выбиты взрывами и наспех занавешаны плащ-палатками хоть немного защищающими от морозного ветра. Входная дверь висит на одной петле. Пол усеян стеклянным крошевым и каким-то мусором. Однако на стенах и потолке нет следов от пуль или осколков, а под ногами не перекатываются стрелянные гильзы. Значит, дом румыны не обороняли. В целом комната выглядела какой-то покинутой, что ли. Видимо, жители озерейки успели уйти перед началом боевых действий. По крайней мере, впервые виденная морпехом беленая известью русская печь была не протоплена, хоть под стеной лежала аккуратная стопка наколотых дров. Да и потемневшая от времени резная полочка божница в красном углу пуста. Значит, хозяева и на самом деле ушли, забрав с собой самое ценное иконы Когда Степан, пригнув голову, чтобы не удариться о низкую с учетом его роста притолоку, вошел, комбат устало сидел около стола, опершись локтями и обхватив ладонями перевязанную голову. Перед ним простая алюминиевая кружка и несколько сухарей на половинке разбитой тарелки. На краю столешницы полевая сумка и флотская зимняя шапка поверх нее. Больше на столе ничего нет. Только керосиновая лампа по центру. Непереносная, летучая мышь, как в трофейном блиндаже, а самая обычная. Верхняя часть стекла. Степан, как не напрягал память, не мог вспомнить, как оно правильно называется. но не плафоном же, отбита по самую колбу. Поэтому выкрученный на максимум светильник сильно коптит, освещая помещение судорожным дергающимся светом. Кроме него в комнате находились еще трое лейтенантов. Видимо, ротные или взводные командиры. Один курил у окна, сдвинув в сторону плащ-палатку. Двое сидели с ароматно парящими, свежезаваренным чаем, кружками в руках на подтаченной поближе к столу лавке. Замерев на пороге, морпех коротко откозырял. «Товарищ капитан третьего ранга, старший лейтенант Алексеев, разрешите войти». «Уже вошел», — буркнул Кузьмин, тяжело поднимаясь на ноги и вглядываясь в его лицо. «Вольно». Взгляд комбата скользнул по бушлату, на миг зацепился за трофейную кобуру и ножны со штык-ножом. Опустился ниже, оценивая заправленные в берцы камуфляжные брюки, хоть и сгвозданные грязью и глиной, но... Все еще с вполне различимым пиксельным рисунком. Лицо тронуло гримаса легкого удивления. «Я вас не знаю, товарищ старший лейтенант. Ни разу не видел. А память у меня отменная. Откуда вы?» Кузьмин Морпеху понравился с первого взгляда. «Есть такой тип людей. Единожды взглянешь, и сразу становится понятно. Настоящий мужик и боец». Дополняла картину потемневшая от грязи и копоти повязка на голове. Капитана третьего ранга ранила еще во время высадки. В чуть прищуренных, покрасневших от недосыпания и дыма глазах командира 142-го отдельного батальона плескалась гремучая смесь яростной решимости и нечеловеческой усталости. «Нет, должен он ему поверить, должен!» «Не может не поверить. Хотя, скорее всего, убедить окажется нелегко. Так точно, товарищ капитан. Видеть меня раньше вы не могли. Разрешите доложить?» «Докладывай», — пожал плечами комбат, опускаясь обратно на массивный деревенский табурет. «И не тянись, старлей, сказал же, вольно. Разрешите наедине?» Твердым голосом сообщил Алексеев, прекрасно осознавая, что или он вот прямо сейчас настроит будущее общение на нужный лад, или ничего, скорее всего, не получится. Но лейтенантов из комнаты необходимо любой ценой убрать. Не нужно им пока слышать то, что он собирается говорить. Вот теперь ему, похоже, удалось удивить Кузьмина по-настоящему. Что... — Поясните. — Товарищ капитан третьего ранга, я владею секретной информацией. При посторонних разглашать право не имею. Это касается наших дальнейших действий. Несколько секунд комбат откровенно колебался, изучая лицо Степана напряженным взглядом, затем принял решение. — Добро. Обернувшись к подчиненным, коротко мотнул головой. — Товарищи командиры, 10 минут перекур на свежем воздухе. «Не расходиться, как закончим с товарищем старшим лейтенантом по зау Офицеры послушно двинулись к выходу, с искренним любопытством разглядывая столь внезапно объявившегося Алексеева. Ни малейшей неприязни в их взглядах не было и в помине, скорее сочувствие поскольку багровую ссадину на скуле и белевший сквозь вырез бушлата бинт не заметить было сложно. «А что, выйти на мороз?» попросили. «Ну так бывает. Мало ли что». Привычный к дисциплине армейский люд, в отличие от Люда Гражданского, прекрасно знает, что в определенной ситуации лучше чего-то не услышать, чем наоборот, поскольку чревато. Ну и что за цирк ты тут устроил, старшой? Какая еще секретная информация? Откуда ей взяться? Ранен? Пустяки, царапин просто. Румын, когда падал, случайно винтовкой зацепил перед смертью. — Догадываюсь, — хмыкнул комбат. — А грудь чего перевязана? — Тоже просто царапина? — Так точно, — браво сообщил Степан. — Пуля по ребру скользнула. Даже перелома нет, наверное. — Добро. — Кстати, что за штаны с ботинками у тебя? Трофейные, что ли? — Никак нет, товарищ капитан. — Все родное. Сейчас объясню. — Да уж постарайся, — усмехнулся Кузьмин. — — Присаживайся, в ногах правды нет. Если чаю хочешь, вон котелок на печке стоит. Наверное, не совсем простыл еще. Кружка рядом. Больше угостить нечем, уж извини. — Разве что спирту налить? — Не нужно, благодарю. Степан опустился на массивный деревенский табурет. — Товарищ капитан, меня вы и на самом деле видеть не могли. Моя разведгруппа высаживалась скрытно, хоть и в боевых порядках вашей бригады. «Разведгруппа?» — мгновенно вычленил ключевое слово «комбат». «Поясни». «Виноват». Степан торопливо поднялся на ноги. «Командир группы особого назначения — старший лейтенант Алексеев. Задача — проведение глубокой разведки во вражеском тылу Высаживаться должны были под прикрытием основного десанта, но несколько в стороне. Если есть карта, могу показать, где именно». С полиции на этом морпех не боялся. Во время подготовки к учениям местное побережье, не особенно-то и изменившееся за 70 десятилетий, он изучил, что называется, как свои пять пальцев. Кузьмин нетерпеливо дернул ладонью. — карта имеется Понятно. Но это позже. Сейчас другое важно. — Значит, у вас собственная связь имеется? Радиостанция? В глазах капитана третьего ранга вспыхнула нешуточная надежда. Алексеев прекрасно понимал, в чем тут дело. Одной из серьезных проблем Азереевского десанта оказалось полное отсутствие радиосвязи. Правда, некоторые исторические источники уверяли, что связь с командованием у них все-таки имелась. Но Степан склонялся к первому варианту. Скорее всего, радиостанции были потеряны во время высадки, и, или радисты вовсе не успели добраться до берега чем во многом и объясняется нескоординированность дальнейших действий. Собственно говоря, заданный комбатом вопрос однозначно это подтверждал. — Ну так что, Старлей, есть у тебя связь? — поторопил комбат. — Простите, товарищ командир, нет у меня связи. И группы моей тоже нет. В последний миг Степан все-таки отвел взгляд, побоявшись, что не сумеет сыграть достаточно достоверно. С другой стороны, он, как ни странно, ни слова не соврал. У него и на самом деле не было ни связи, ни группы. Один только Левчук с Аникеевым, поскольку больше он ни с кем из бойцов познакомиться так и не успел. Больно уж быстро завертелись события. Да и чего стесняться, в принципе? Дальше ему придется врать еще больше. Нет, понятно, что это окажется та самая ложь во спасение. Но все равно неприятно. Хорошо, хоть собственную легенду более-менее продумал. «Твою мать!» — глухо выругался Кузьмин, ударив по столу кулаком. «Плохо! Я уж понадеялся!» «Кстати, насчет связи. Во время боя мы подбили несколько самоходных орудий, а бронетехника у фрицев, насколько я знаю, радиофицирована. Возможно, получится воспользоваться трофейной рацией. Вряд ли она особо дальнобойная». — Ну, так и до наших не шибко далеко, — озвучил старлей внезапно пришедшую в голову идею. Кузьмин досадливо поморщился. — Думаешь, самый умный? Я об этом в первую очередь подумал, еще когда бой закончился, и стало понятно, что связи у нас нет. Вот только все три арт-самохода в полный хлам разбиты. Вместе с радиостанциями, понятно Алексеев припомнил, как весело полыхала развороченная внутренней детонации штуга, и мысленно согласился с комбатом. «Да, не вариант. Ладно, рассказывай дальше», — буркнул капитан третьего ранга. «А дальше особо-то и рассказывать не о чем. Высадиться в заданном квадрате не удалось. Сейнер, на котором мы шли, подбили при немецком обстреле. Утонул он или нет, не знаю. Группа погибла в полном составе». Прямое попадание. Уцелел один яды да то чудом. Выкинуло за борт, и спасательный круг под руку подвернулся. Нас всего-то пятеро было. Затем накрыло близким взрывом, контузило, больше ничего не помню. Очнулся уже на берегу, в блиндаже. Из воды меня вытащил старшина Левчук, из вашего батальона. Он же оказал первую помощь. Согрел, дал чей-то бушлат. Затем начался артобстрел, следом бой за поселок. Воевал вместе со старшиной и рядовым Аникеевым, который меня сюда и привел. Он сейчас снаружи дожидается. Атаковали под прикрытием танков. Лично уничтожил до 20 фашистов, пулеметную позицию и самоходную установку. Артштурм сжег вместе с Аникеевым гранатами. Вот и вся моя история. Левчука знаю. Отличный боец, опытный. Прошлой зимой под Москвой воевал. После госпиталя к нам попал. И про артштурм этот сожженный слышал. Бойцы рассказывали, мол, какой-то сумасшедший из второй роты на нее прямо на ходу заскочил да гранату в люк закинул. Я не шибко-то и поверил, если честно. Так это ты был, выходит? Выходит, я пожал плечами Алексеев, подумав, что солдатское радио во все времена штук серьезная. Только она от чего-то сразу не взорвалась. Не граната в смысле, а самоходка. Тогда Аникеев вторую гранату бросил и спалил. Боекомплект сдетонировал. «Разрешите перейти к сути?» «Хорошо, я тебя понял». Капитан третьего ранга устало помассировал лицо, потряс головой. «Мне такие отчаянные бойцы, ох, как нужны!» «Вот только прежде, чем ты мне про свою секретную информацию рассказывать станешь, документы б твои глянуть, а, Старлей?» Степан, ожидавший этого вопроса практически с того момента, как переступил порог, непритворно вздохнул. «С этим проблемы имеются, товарищ командир. Когда в себя в блиндаже пришел, на мне только тельняшка да брюки с ботинками остались. И бушлат утонул, и полевая сумка, и автомат. Наверное, сам скинул, когда тонуть стал. Только не помню. Один штык-нож на поясе остался». Подтвердить может старшина Левчук, он меня в таком виде из моря и вытащил. В принципе, разведчики с собой документов не берут, вы должны знать. Но под подкладкой бушлата был зашит, ну, короче, другой документ. Предъявлять его разрешается в самом крайнем случае, и не всем. Но сейчас я бы показал, ввиду, так сказать, важности ситуации. Это такая, ну, тряпочка». Про знаменитую шелковку небольшой примерно с половину носового платка кусочек шелковой ткани на котором водостойкими чернилами наносились личные данные сотрудника спецслужбы его полномочия и подтверждающая печать зашиваемой в одежде степан вспомнил в последний момент и прикинул что это худо-бедно сможет добавить его легенде правдоподобие в конце концов комбат не контрразведчик вряд ли в курсе каких-то особых подробностей, которых, собственно говоря, и сам Алексеев не знал. При этом Степан, сам того не ведая, сильно рисковал, попросту не зная, что шелковка обычно зашивалась в гимнастерку или брюки, но никак не в верхнюю одежду, которую легко потерять или которая может достаться другому человеку. «Слышал», — неожиданно перебил его Кузьмин, «нас предупреждали насчет подобного, а вообще хреново, старлей». «Плохо, что утопил документ. Как мне тебе верить, а?» «Думаете, могу оказаться фашистским диверсантом?» — хмыкнул Мурпех. «Да кто ж тебя знает?» — задумчиво протянул Кузьмин. особист наш еще на пляже погиб. Проверить некому. Да и как, ежели связи нет? Понимаешь?» «Понимаю. Только слишком сложно, да и гарантий, что выживу во время выставки, практически никаких». Вы же видели, как немцы по кораблям и боржам со всех стволов лупили. Из воды меня и на самом деле без сознания вытянули. Свидетель есть, даже несколько. На берегу, чудом от холода не загнулся. Если б не тот блиндаж с растопленной печкой, мы бы сейчас не разговаривали. Так агентов не внедряют. Да и документы у настоящего диверсанта, скорее всего, при себе бы имелись. Это я сплыхал, дурак. При воспоминании о высадке Кузьмин Поморщился, словно от зубной боли. Достал из кармана простой алюминиевый портсигар, отщелкнул крышку. «Угощайся, старлей!» «Благодарю, не балуюсь», — покачал головой Морпех. «У нас это не запрещается, но и не приветствуется. Дыхание сбивает, особенно если нужно километров с десять с полной выкладкой отмахать, и запах в засаде сильно демаскирует». Прикурив от тревожно замигавшей керосинки, комбат сделал затяжку с наслаждением, выпустив под потолок клуб сизого табачного дыма. «Да ни в чем я тебя, старлей, обвиняю!» «Думаешь, не помню, как в сорок первом сотни бойцов из окружения выходили, причем большинство без документов? Да, случалось среди них и предатели, и завербованные врагом, но редко». Ладно, давай-ка мы этот вопрос пока отложим. Выкладывай, что там у тебя за информация. Степан мысленно вздохнул. Ну, вот и все. Момент истины, так сказать. Сейчас или никогда. Мельком подумал, что если все получится, как задумано, если удастся спасти остатки десанта и уцелеть самому, информация в любом случае дойдет до вышестоящего командования и контрразведки. И рано или поздно его спросят, отчего он обманул комбата, выдумав несуществующее изменение планов. Но ни малейшего страха он от чего то не испытывал. Спросят, так спросят. Ответа у него, правда, нет. Да и наплевать, если честно. До этого еще нужно дожить. И вовсе не факт, что ему это удастся. Поднявшись на ноги и непонятно зачем, одернув бушлат, Алексеев заговорил. «Товарищ капитан третьего ранга, то, что я сейчас сообщу, еще несколько часов назад являлось военной тайной. Но теперь это уже не имеет никакого значения. Я знаю, что вы надеетесь на подкрепление, на высадку основных сил буквально с минуты на минуту. Только никакой подмоги не будет. Во время подготовки к операции вам доводили, что десант у Южной озерейки, основной, а майор Куников со своими бойцами отвлекает противника. На самом деле все обстоит в точности наоборот. Основной удар наносится именно в районе станички. Главные силы будут высажены именно там, и оттуда же начнется операция по освобождению Новороссийска. «Ты что несешь?» Не сдержавшись, Кузьмин раздавил в кулаке папиросу, Выругавшись, бросил смятую гильзу на пол, придавил сапогом. Едва не опрокинув табуретку, вскочил на ноги, буравя лицо Степана яростным взглядом. Рука комбата дернулась к кобуре. Пальцы рванули за застежку клапана, однако доставать оружие он все же не стал. Что за бред? Да ты... ты... провокатор! Объяснись, старли, пока я бойцов не позвал. «Был бы я провокатором, сейчас всеми силами убеждал бы вас продолжать удерживать поселок и дожидаться подкрепления», — негромко сообщил Степан, выдержав взгляд комбата. «А знаете почему? Этим я бы выиграл немцам с румынами время для подтягивания подкрепления и полного блокирования района Озерейка-Васильевка-Глебовка. Чем они сейчас и занимаются. К концу сегодняшнего дня, максимум к завтрашнему утру, мы в любом случае окажемся в окружении. Несколько показавшимися бесконечными секунд они так и стояли друг против друга. Затем Кузьмин первым тяжело опустился на табурет. «Сядь!» Голос капитана третьего ранга звучал глухо. «Да сядь ты, говорю! Рассказывай, что знаешь, чтобы я понял!» чтобы понял, за что столько ребят сегодня погибло. Простите, товарищ командир, но тем не менее все обстоит именно так, как я описал. Немцы отлично знали, где мы нанесем основной удар и заранее подготовились к встрече. Вы сами видели, как все произошло. Возможно, это работа их разведки или информацию передал внедренный в наш штаб вражеский шпион, но факт остается фактом. Нас ждали именно здесь. О том, что высадка сорвется, стало известно в самый последний момент. Поэтому буквально сутки назад и было принято совершенно секретное решение изменить план операции, не уведомляя об этом командование десанта, нанести главный удар на станичку, а отвлекающий здесь, под Южной Озерейкой. Но ведь корабли шли именно сюда. «Разумеется». Скрыть секретные пакеты их командирам предписывалось уже после выхода в точку высадки, артподготовки и начала выгрузки войск первой волны. О том, что на самом деле планирует командование, они узнали всего пару часов назад. И потому ушли. Сейчас майор Куников ведет бой за плацдарм в районе Станички. Завтра начнется высадка основных сил. Это все. Несколько минут в комнате царило гнетущее молчание. Затем Кузьмин встал, выплеснул остатки чая из кружки куда-то в угол, со стуком вернул ее на стол. Принес еще одну и молча набулькал в обе спирта из фляги. «Давай, старлей, помянем павших. И тех, кто уже погиб, и тех, кто еще погибнет, не чокаясь». Выпив в один глоток, крякнул, занюхав рукавом, и прикурил новую папиросу. Шумно выдохнув, морпех последовал его примеру. Спирт, которого оказалось не столь уж и мало, скользнул по пищеводу, но Степан, как ни странно, не ощутил ни запаха, ни вкуса. — Вообще-то я это дело категорически не приветствую, особенно в боевой обстановке. — Словно оправдываясь, сообщил комбат, жадно затягиваясь. — Но сейчас можно. И нужно. — Значит, поверили? — осторожно осведомился Алексеев, прислушиваясь к ощущениям. Сразу стало теплее. Бушлат так до конца и не просох, и периодически Алексеева начинала легонько познабливать. То ли от этой бесконечной промозглой сырости, то ли от нервов. Еще час назад я бы тебя, не задумываясь, расстрелял, как фашистского провокатора. «Но сейчас твой рассказ уже похож на правду», — мрачно буркнул капитан третьего ранга. «Да и какая разница, поверил я или нет?» «Вопрос, как дальше поступить?» «Как поступить дальше, я примерно представляю, но нужна карта. Так оно нагляднее выйдет». Узьмин молча раскрыл планшет, подвигая ближе к лампе. «Вот тебе карта. Показывай, что задумал». «Разрешите?» Степан вытащил карту из целлулоидного кармана, расстелил на столе. Оценил масштаб. Нормально, самое то. окажись у Кузьмина обычная трехверстка, было бы куда хуже. Только это не я задумал, а в штабе так решили. А я должен был в нужный момент довести до командования десанта или до того, кто это командование примет. Потапов был в курсе? Мгновенно сложил два и два комбата. Не могу знать, такие подробности меня не посвящали. Но полагаю, нет. Важно было не допустить даже теоретической возможности утечки информации. А ты выходит знал. Задумчиво, словно разговаривая с самим собой, пробормотал Кузьмин. Не говоришь, он как грамотно, словечки всякие умные выставляешь. Ты ведь непростой разведчик. Правильно я понимаю? Правильно понимаете? Вроде бы нехотя кивнул Степан. К подобному вопросу он тоже готовился заранее. Поначалу собирался представиться сотрудником СМЕРШ, но, к счастью, вовремя вспомнил, что сейчас легендарной организации еще не существует, а грозная аббревиатура станет широко известна в узких кругах только с весны этого года. Учитывая, что в соответствующих исторических реалиях Морпех ориентировался, мягко говоря, «слабовато», Решил в случае чего просто намекнуть на принадлежность к неким частям особого назначения. Без лишней, так сказать, конкретики. Про оснаст ведь Кузьмин должен был слышать? Ну, наверное, должен. Значит, или контрразведка, или войсковая разведка. Да и по званию ты можешь постарше меня оказаться. Угадал? Алексеев неопределенно пожал плечами что можно было истолковать и как признание правоты комбата, и как нежелание особенно конкретизировать. Мол, не имею права разглашать и все такое прочее. Как говорится, оставайтесь при своем мнении. «Добро!» «Так что насчет карты?» — свернул скользкую тему капитан третьего ранга. «Что ты там донести собирался?» разрешить карандаш?» «Смотрите». В течение сегодняшнего дня противник окончательно убедится, что высадки второй волны в этом районе не будет. Поэтому его основной задачей станет уничтожение остатков десанта. Услышав остатков, комбат зло дёрнул щекой, однако промолчал. Вот сюда и сюда будут стянуты серьёзные силы. Батальон горных стрелков, танковый батальон, несколько артиллерийских батарей Возможно, еще кто-то, кого успеют спешно перебросить. Румыны, хоть и порядком деморализованы сегодняшним боем, займут зону высадки и подопрут нас со стороны моря. В итоге мы окажемся в полном окружении. Боеприпасов, насколько понимаю, нам едва хватит на 2-3 дня оборонительных боев. Изучив нанесенные на карту карандашные отметки, комбат взглянул на Алексеева с каким-то нехорошим выражением во взгляде. Интересно получается, Старлей. Это что же выходит, ты все немецкие планы заранее знаешь? Хотелось бы знать, откуда вдруг такая уверенность. Всего лишь вчерашняя разведсводка, товарищ командир, содержание которой тоже не доводилось до командования десантом. Нашей высадке противник ждал, вот и подготовился заранее, сосредоточив необходимые для противодействия силы немцы не знали, что будет высажена только первая волна?» «Так что переиграли мы их?» «Может, и переиграли. Только какой ценой?» Вдруг рявкнул комбат, ударяя кулаком по столу. Подпрыгнувшая керосинка тревожно замигала, отбрасывая на стены изломанные тени. Морпех промолчал. Говорить было нечего. Меньше часа назад, осознав количество потерь, Он и сам таким был. Твою ж мать! Извини, старлей я тоже не железный. Нервы шалят. Что дальше? А дальше, поскольку вы не можете мне полностью доверять, предлагаю сформировать две-три группы и провести разведку в указанных квадратах. Если разведчики подтвердятся сосредоточение в них противника, значит, я не вру. Хотя, сами понимаете, на это уйдет драгоценное время, что не есть хорошо. Да и разведчики могут не вернуться, а радиосвязи у нас нет. «Да я не об этом!» — поморщился Кузьмин. «Согласно полученному приказу, сейчас я должен наступать на Глебовку, захватить ее и соединиться с бойцами воздушного десанта. Вот я о чем!» «Вот как раз в районе Глебовки нас и окружат. Чем все закончится?» Вы, думаю, уже представляете. Твое предложение. Нужно пробиваться к станичке. Пока есть боеприпасы и провиант, это реально. Старший лейтенант замолчал, судорожно решая, озвучивать ли все остальное. Комбат ему практически поверил. Тут особых сомнений нет. Сомневается, понятно, но не так, чтобы сильно. Вот только дальше-то что? Обороняться, выгадывая время для мурпехов Куникова, как было в прошлый раз, или все-таки ударить навстречу, спасти сотни бойцов, рискуя тем самым изменить ход событий в менее благоприятную сторону. Снова закружилась голова, и во рту появился противный медный привкус. — Решай же, старлей, решай, мать твою! — Ты чего побледнел, старшой? Встревожился внимательно следивший за его лицом Кузьмин. «Поплохело, что ли? Может, воды дать?» «Нет, не нужно. Прошло уже», — сдавленно пробормотал Степан. «Контузия накатывает иногда. Товарищ капитан третьего ранга, повторюсь, нужно пробиваться к станичке для соединения с бойцами майора Куникова. До высадки основных сил десанта им нужно продержаться около суток. «Наша помощь в любом случае лишней не станет». «Так ты же это уже сказал», — слегка удивился комбат. «Не договорил. Виноват. Но сразу нам уходить никак нельзя. Нужно дать им время закрепиться на плацдарме, отбить первые атаки, подготовить позиции. Иначе немцы могут рвануть следом за нами. Поэтому предлагаю сымитировать атаку в направлении «Северная озерейка-Глебовка», заставив противника поверить, что это и есть наша основная задача, а затем, насколько возможно, измотав его боем, осуществить прорыв к Мысхака. Кузьмин несколько минут изучал карту, затем кивнул. В принципе, согласен. Задумано достаточно грамотно. Если углубимся слишком далеко на север, и нас окружат, вырваться будет куда сложнее. От побережья нас отсекут Ясное дело, значит, отходить придется вот в этом направлении. Комбат отчеркнул карандашом, что тактически невыгодно. Район, если по карте судить, сложный. А вот ежели так, тогда да, в этом случае все может срастись. Капитан третьего ранга внезапно отложил карандаш, в упор взглянул на Степана. Вот только старлей, если ты и на самом деле враг, и делаешь все это специально, то несколько мгновений два офицера, один из прошлого, второй из будущего, молча буравили друг друга напряженными взглядами. Первым молчание прервал Алексеев, хоть взгляда так и не отвел. «Я не враг, товарищ капитан третьего ранга, но вам придется мне верить». Ну, или не верить. Решать вам.